Допросы шли один за другим. Кто может знать предел человеческих физических, нравственных, душевных сил? В Лефортовской тюрьме в Москве 8 мая 1937 года Тремаков сты знал своё участие в военном заговоре а через 5 дней стал называть военноначальников, которые якобы входили в этот заговор. 21 мая 1937 года под воздействием жестоких пыток, шантажа Примаков написал собственное рукописное показание о том, что во главе заговора стоит Тухачевский. Были также названы как участники заговора 40 видных советских работников, в том числе Якир, Шапошников, Каменев, Гамарник. Допрос Примакова и Путной, как установлено по документам, производил следователь НКВД Афанасьевич. Какие именно меры воздействия применялись, можно только догадываться. Но когда в 1962 году от многих работников НКВД потребовали объяснений, каким образом они добывали чистосердечные показания от арестованных, Овсеевич в своем объяснении в ЦК КПСС писал, «Мне, как и другим сотрудникам, приходилось работать в особом отделе НКВД в 1937 году, 1938 годах, то есть в период массовых арестов военных работников и принимать участие в допросах, а также избиении арестованных. На допросе вопросы и ответы формулировал Леплевский, начальник особого отдела НКВД СССР, причем фамилии в протокол заносились те, которые называл Примаков, а также но значение разговоров и встреч, о которых говорил Примаков, в формулировках усиливалось, возводилось в степень заговорщицкой деятельности. Таким образом были сформулированы показания Примакова на большую группу крупных военных работников. То есть Примаков, доведённый пытками и истязаниями до невменяемого состояния, соглашался с тем, что предлагала НКВД. А поскольку ответы формулировал Леплевский, то и состав заговора был подсказан следователем. 2 июня 1937 года был созван военный совет, на котором присутствовал Сталин. Основываясь на показаниях арестованных, он сделал вывод, что в стране был и есть военно-политический заговор против советской власти, стимулировавшийся и финансировавшийся германскими фашистами, и назвал ведущих лиц этого заговора: Троцкого, Рыкова, Бухарина, Рудзотака, Карахана, Янокидзе, Ягоду. Совсем недавно Егодо, нарком внутренних дел, сам фабриковал показания арестованных в участии их в заговоре. Появилась возможность, удобный случай наказать Егоду, с именем которого народ связывал массовые репрессии, и Сталин это сделал. Таким образом он убирал свидетеля политических инсинуаций и нашёл козла отпущения. А среди военных Сталиным были названы заговорщиками Тухачевский, Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман, Гамарник. Хотя Гамарник, узнав, что его отстранили от должности, застрелился ещё 31 мая 1937 года. На второй день газеты поместили сообщение о том, что бывший член ЦК ВКПб Гамарник, запутавшись в своих связях с антисоветскими элементами и, видимо, боясь разоблачения, покончил жизнь самоубийством. Гамарник Ян Борисович получил хорошее образование: петербургский психоневрологический институт и киевский университет. До Октябрьской революции был секретарём Килевского комитета РСДРП, готовил первый съезд КПБУ. С октября 1929 года возглавлял управление Красной армии. Был членом Реввоенсовета СССР, ответственным редактором Красной звезды. 20 мая 1937 года утверждён членом военного совета Среднеазиатского военного округа, а через 10 дней на всю страну объявлен запутавшимся в связях с антисоветскими элементами